Глава 15. Ник. А это ещё что за зверь? рассмеявшись, воскликнула Тэмми, забравшись на пассажирское сиденье старомодного, но безупречно восстановленного спортивного автомобиля томатного цвета. Это моя милая Тэмми, винтажный Остин Хилл. Мне нравится такой цвет, одобрила Тэмми, вдохнув запахи кожи и полировки. а не заглохнет мотор по дороге», — добавила она, видя, как Ник безуспешно пытается завести машину. «Может, но мы же сумеем подтолкнуть ее». «Чем тебя так привлекает вся эта старина?» — спросила Тэмми, когда машина наконец завелась, и они отъехали от тротуара. «А тебя?» — с улыбкой уточнил Ник, переключив скорость и коснулся руки Тэмми. «Очарованием, я уверен». Надеюсь, ты не волнуешься из-за сегодняшнего обеда, спросил он, когда они уже ехали на восток по относительно пустынному Лондону, не спешившему проснуться в воскресном утром. Ты имеешь в виду и за знакомство с твоей мамой, братом и его семьёй? Наверное, слегка волнуюсь. Уверен, маме ты понравишься, и вероятно, Саэму тоже, но совсем по другим причинам. Ему всегда хотелось иметь то, что было у меня, зато не сомневаюсь. Что тебе понравится, Эмми? По моим воспоминаниям, она чистый ангел. И ещё я знаю, что ты очаруешь их всех. Надеюсь, что так. Тейме вздохнула, задумавшись, почему же ей так хочется понравиться его родственникам. Поузе только что закончила накрывать кухонный стол и поставила в центр вазу с букетом разноцветных астр. Их она выращивала в изобилии ради обеспечения осенним нектаром. оды ещё в спячку бабочек. Сегодня утром она проснулась в трепетном волнении, при чувстве того, что впервые за долгие годы вся семья соберётся на обед, наполняла её особой радостью. Не считая короткой прогулки по саду, чтобы срезать цветы, поузи не вылезала с кухни с 7:00 утра, занимаясь приготовлением разнообразной выпечки и коплёной вчера говядины. Зазвонил домашний телефон. Алло? сказала Поузи сняв трубку Поузи это Фредди Прости, я чертовски виноват, что не смог сообщить заранее, но, к сожалению, я всё-таки не смогу сегодня прийти на обед. Ясно. Поузи ждала от Фредди ещё каких-то объяснений, но слыша лишь его молчание, поняла, что их не последует. Очень жаль. Мне так хотелось познакомить тебя с моей семьёй. И мне очень хотелось познакомиться с ними, но боюсь, тут уж ничего не поделаешь. Я позвоню тебе на неделе. До свидания, Поузи. Она положила трубку, чувствуя, что радостное предчувствие воскресного дня немного потускнело. Фредди говорил таким резким, таким холодным тоном. Поузи, по-моему, вы чем-то глубоко озабочены. Услышав голос Себастьяна, Поузи невольно вздрогнул. Он перебрался сюда пару дней назад, и она ещё не привыкла к присутствию жильца в доме. Озабочен, она повернулась к нему. "Простите, вы не возражаете, если я приготовлю себе кофе?" спросил Себастьян. "Обещаю завтра же купить себе в комнату чайник, чтобы мне не приходилось мешать вам тут внизу". "Да вы мне вовсе не мешаете. Правда?" подойдя к столу, Поузи начала убирать столовый прибор, поставленный для Фредди. Кто-то не сможет прийти, спросил Себастьян, верно оценив её действия. Угадали, подтвердила Поузи, расставляя по свободнее соседние приборы. Мой друг, Фредди. Извините, если вмешиваюсь, не в своё дело. Но не слишком ли поздно он сообщил об этом? Да, позновато, вздохнула Поузи и опустилась на стул, продолжая сжимать в руках столовые приборы. Вот вы, Себастьян, Пишите романы и, наверное, понимаете мужчин. Может, вы сумеете объяснить мне, почему человек сначала ведет себя на ректость предупредительна и пылко принимает приглашение, а потом холодно и отстраненно отказывается прийти. Трудно сказать. Себастьян положил в кружку ложку растворимого кофе. Как вы понимаете, мужчины, как правило, склонны к гораздо большей основательности, чем женщины. По большей части они меньше склонны к сложным эмоциям. Они назовут лопату лопатой, в то время как женщины скорее определят ее как металлическое копательное орудие, используемое в саду. Эта аналогия вызвала у Паузи улыбку. На основании этого я предположил бы, что ваш Фредди не сможет прийти сегодня, потому что у него есть на то веская причина. Тогда почему он просто не сообщил мне ее? Се ей известно одному Богу, ну и Фредди, конечно. Себастьян сняв чайник с конфорки, налил кипятка в кружку. По моему опыту, когда мужчины собираются вместе, их в основном привлекает пивной отдых, приправленный солёными шуточками. Они могут быть крайне коснеязычны и неловки в общении. Особенно уж простите, что скажу прямо, мужчины определённого поколения, которых приучили сколыбели держать при себе свои мысли и чувства, А британцы в этом плане хуже всех. У них врождённое мужество и присутствие духа со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но ну, вы очевидно ослеплены совсем по-другому образу и подобию. И прекрасно выражаетесь. Должно быть, во мне взыграли французские гены, отчёркился Себастьян, размешивая кофе. А вы знаете, что я наполовину француженка по матери, сообщила Поузи, достав из духовки противень с огромным куском говядины и поливая его вытопившимся соком. «Вот он, момент истины», — Себастьян улыбнулся. «Должно быть, именно поэтому вы мне так приглянулись». «Что ж, раз уж я женщина и наполовину француженка, то проявлю завидную настойчивость и спрошу, не замените ли вы сегодня Фредди?» «Серьезно». А вы уверены, что хотите видеть меня на вашем семейном сборе? Совершенно уверен. Мне и раньше вам говорила, что буду рада вас видеть. Кроме того, они будут вести себя гораздо цивилизованнее в присутствии постороннего. А вы ожидаете, что к вечернему чаю могут схватиться за пистолеты? Надеюсь, что нет. Хотя сомневаюсь, что Ник будет очень доволен, если Сэм упомянет о намерении купить этот дом и устроить в нём шикарные апартаменты. Несмотря на то, что пока ещё ничего не решено, думаю, меня это тоже не слишком порадовало бы, а ведь я даже не родственник, с грустью признался Себастьян. Я совершенно влюбился в ваше поместье. В любом случае, если вы уверены в своём желании, то я с удовольствием присоединюсь к вам на часок другой. Абсолютно уверена, решительно подтвердила Поузе. Кроме того, вы станете на сегодня моим официальным кавалером. Так до я спущусь ровно в час. До скорого. Сразу после полуденной паузы увидела, как красный спортивный автомобиль проехал по подъездной аллее и припарковался на гравийной площадке перед домом. Дверца со стороны пассажирского сиденья открылась, и из машины вынырнула пара длинных стройных ног в шикарных обтягивающих замшевых брюках. За ними последовал элегантный торс, увенчанный спутанной гривой золотисто-рыжих волос. «Боже мой, да она красавица!» — огорченно прошептала Паузи. Мало к кому из знакомых красивых женщин она относилась с подлинной симпатией и могла лишь надеяться, что Тэмми окажется приятным исключением. За десять минут общения с Тэмми Паузи осознала, что эта прекрасная и искренняя молодая женщина Определённо оказалась тем самым исключением. Даже её очевидное волнение Поузи сочла очаровательным. Глаза подруги Ник лучились чистой радостью и дружелюбием. И сама она, казалось, была совершенно равнодушна к своей красоте. А важнее всего, Тейми несомненно обожала Ника, судя по тому, как нежно она касалась его руки и какие взгляды бросала на него. Поузи. Могу я вам чем-то помочь? спросила Тэми, когда они втроём уже стояли на кухне с бокалами вина. "Нет, я же. Мам, прикатили Сэма и Эми". Выглянув в кухонное окно, сообщил Ник: "Бог ты мой, вы только поглядите на моих племянничков. Извините вы не против, если ненадолго покину вас. Пойду представлюсь им в качестве дядеушки". "Конечно". Паузе. "У вас такой красивый дом", с восхищением произнесла Тэми. «Спасибо, Тэмми. Мне он тоже нравится». «Еще вина?» Паузи освежила подставленный Тэмми бокал. «Знаешь, я еще никогда не видела Ника таким счастливым», призналась Паузи, наполняя ей свой бокал. «Должно быть ему хорошо с тобой». «Надеюсь», — осмелилась сказать Тэмми. «Я знаю только, что мне хорошо с ним». «Как здорово, что вы оба успешны». По-моему, это делает отношения более гармоничными. Ну, как раз сейчас, после я начала новое рискованное дело, а затея с моим бутиком может закончиться полным провалом. Я в этом сомневаюсь, милый. И даже если это вдруг случится, я уверена, что у вас достанет силы духа найти новое применение своим талантам. Ах, я уже слышу, как топочет ножки внучат. Поузи повернулась к двери. На кухню вошёл Ник с Сарой на руках и бегущим рядом Джейком. Так, теперь давайте знакомиться с вашей тётушкой Тэмми. Ник подошёл с ними обоими к Тэмми, спустил Сару на пол, и дети замерли перед ней смущённо улыбайсь. Ну, привет, ребята. Тэмми присела перед ними. Ты же жена дяди Ника? спросил Джейк. Не, не жена. "Жe ты можешь быть нашей тётушкой?" удивился он. "Мне нравятся твои волосы", прошептала Сара, шагнув ближе к Тэми. "Они настоящие?" "Да", Тэми серьёзно кивнул. "Хочешь потёркать и убедиться?" Подняв пухлую ручку, Сара охватила пальчиками блестящую с медным отливом прядьку. "А не у тебя такие же длинные, как у принцессы Барби? Только у неё не настоящие." «Добрый день!» «Поузи, как дела?» Бросив взгляд на дверь кухни, Тэмми увидела, что на пороге появилась очень симпатичная блондинка. «Эмми!» Поузи сердечно поцеловала ее. «Выглядишь замечательно!» «Заходи и познакомься с Тэмми!» «Тэмми — это Эмми, моя любимая невестка!» «Только потому, что я ее единственная невестка!» Эмми улыбнулась, и Тэмми сразу поняла, что они прекрасно поладят. Привет, Ник. Ну наконец-то. Как приятно вновь увидеться после десятилетней разлуки. Тэми обратила внимание, как Кэйми заключила Ника в объятие, и он тоже крепко обнял её. Выглядишь потрясающе, одобрила Эми, улыбнувшись. И, кстати, заранее извиняюсь за всё, что мои детки сделают или скажут за обедом. Тэми, постарайся, чтобы их маленькие липкие пальчики не приближались к твоим шикарным замшевым брючкам. Привет, мам. Тейми заметила невысокого, но широкоплечего блондина. Он быстро подошёл к Поузи и чмокнул её в щёку. Тейми почувствовала, как напрягся стоящий рядом с ней Ник. "Ник, старина, приятно тебя видеть". "Добрый день, Сэм", сухо ответил Ник, протянув руку, и его брат сердечно пожал её. Сравнивая двух братьев, Тейми подумала, что Сэм выглядит значительно старше и менее привлекательно. Его волосы на макушке явно поредели, и у него появился заметный пивной живот. Общими у них оставались, пожалуй, только носы. В остальном сам был совершенно не похож на Ника, который во многом унаследовал черты матери. Что же привело тебя обратно в родные края? Неужели так и не удалось наладить дела в Перте? Тейми заметила, как окаменело лицо Ника. На самом деле дела шли лучше. «Чем я вообще мог ожидать?» — натянута ответил Ник. «Отлично! Что ж, тогда похоже, у тебя скоро появятся конкуренты в лице старшего брата!» — небрежно бросил Сэм. «Но «Ну, я расскажу тебе об этом позже!» «Не терпится услышать!» — парировал Ник с явным сарказмом в голосе. Тэмми встревоженно глянула на Эмми, и они обменялись понимающими взглядами. «Не пора ли нам промочить горло?» поистине вовремя прервала их разговор по Узи. «Тэмми и Ник так любезно привезли мне шампанского. Давай, мам, я открою, если не возражаешь», — предложил Ник и направился к ней, чтобы взять бутылку. «Привет, дорогуша! Где же Ник отыскал тебя?» — спросил Сэм, повернувшись к Тэмми. Его взгляд оценивающе пробежал сверху вниз по всему ее телу. Тэмми мгновенно поняла, что перед ней мужчина, привыкший выгодно пользоваться своим обаянием, таких типов она встречала частенько на протяжении всей своей взрослой жизни и терпеть их не могла. У нас есть общие друзья. Тогда, судя по акценту, ты, видимо, не австралийка. Нет, Сэм, Тэмми — знаменитая манекенщица, — вмешалась в поузе. Бывшая, — уточнила Тэмми. Теперь меня скорее можно назвать деловой женщиной. Что ж, ты так прекрасно выглядишь, что у тебя наверняка ещё нет детей, небрежно произнёс Сэм. Роды и бессонные ночи старят женщину не так ли, дорогая? Он бросил мени лесной взгляд на свою жену. Ладно, милые леди. Пока оставлю вас в покое. Надо поболтать с Мамуль. Сэм подмигнул им и отошёл. Тейми испытала знакомую неловкость. Стоя рядом с женщиной, чей муж только что откровенно дал понять, что считает её более привлекательной, чем жена, Тэйме растерялась, не зная, что сказать, и в итоге Эйми нарушила затянувшуюся паузу. "Ты знаешь, всем прав", вздохнув, заметила она. "Я многое отдала бы за возможность понежиться в постели, спокойно без спешки выбрать нарядное платье перед выходом в свет". Но у Дети в данном смысле настоящее наказание. Не знаю, как женщинам удаётся справляться с такими заботами, но должно быть, они вознаграждаются. По крайней мере, я поняла это, глядя на ваших детей. Тейми улыбнулась. Аня очаровательны. Сара и Джейк заливисто смеялись в ответ на какую-то смешную историю, рассказанную их неожиданно обретённым дяде Ником. Возможно, и так. Но я начала задаваться вопросом, хорошо ли почувтила над нами природа, наградив материнством. Естественно, меня застрелели бы на детской площадке, если бы я призналась, что нахожу не слишком приятным день, проведённый с двумя малышами, за бесконечным просмотром мультфильмов. Однако порой мне хочется быть волком. По крайней мере, вы можете честно признать это. Заметила Тэйми с каждой минутой всё больше симпатизируя Эйми. Со стороны, мне кажется, что материнство это на 90% тяжёлый труд и на 10% удовольствие. В общем, разумеется, в долгосрочной перспективе оно достойно мучений. Все говорят, какая замечательная жизнь начинается, когда они вырастают и становятся твоими друзьями. Сложность в том, что большинство взрослых детей считают посещение родителей неприятной обязанностью. О, боже. Эмиль усмехнулась. Не слишком подходящая реклама семейной жизни, верно? Но на самом деле без детей я вряд ли выжила бы. Я понимаю, Эмми. Ты имела в виду лишь то, что предпочла бы иметь для себя лично немного больше времени. Точно. Смотри-ка, Эмми, заметила Эмми, глянув на своих детей с Ником. А этот парень выглядит вполне довольным с прыгающими на его коленях малышами. Возможно, тебя ждет моя судьба. Измученный? Но ещё мамаши, пожалуй, пора спасать его. Ну вот, шампанское налито. Собирайтесь сюда. Поузе уже напомнила стоявшая на столе фужер, мне хочется поднять тост за Нику и сказать ему: "Добро пожаловать домой, дорогой". "Спасибо, мам", Ник кивнул, подходя к столу. "И мы сердечно рады познакомиться с теми", добавила она и объявила Ну да ладно. Голодать вам осталось недолго. Обед будет готов через 10 минут. Ник, ты поможешь с нарезкой? Тейме заметила, что муж ей, прищурив глаза, следит за тем, как его мальцы утицы вокруг младшего брата. Окутавшееся мо облако ревности, словно смрадный запах, поплыло в сторону Ника. Себастьян вошёл на кухню, когда семья начала усаживаться за стол. Как раз вовремя, сказала Поузи. Приглашай его занять стол между ней и теми. Представляю вам, мои родные, моего нового жильца, Себастьяна Жеро. Всем привет. Себастьян вежливо улыбнулся всем собравшимся и сел на предложенное место. Надеюсь, никто не против, что я заявился на ваш семейный сбор. Я лично только рад. Ник Монтэгю, перегнувшись через стол, Ник пожал гостю руку. Я читал вашу книгу, мне понравилось. Спасибо. А я Сэм Монтегюа, это моя жена Эйми. Очень приятно. С Эйми, кстати, ее успел познакомиться в отеле, ответил Себастьян. Как ваши дела? Спросил он ее. Нормально. Спасибо. Тэйми заметила, что щеки Эйми прозовели, и она опустила глаза. Так чем же вы, Себастьян, занимаетесь в Адмиралхаусе? Спрасил Сэм: "Да пиво в остатке шампанского и потянувшейся за бутылки, чтобы пополнить фужер. Пишу очередную книгу. Ваша мать любезно предложила мне полный пансион. Надо же, мам, а то у нас оказывается тёлне лошадка", шутливо бросил Ник. "Да уж, когда Себастьян вошёл, я на мгновение подумал, что ты нашла себе молодого кавалера", добавил Сэм. "Ну, об этом остаётся только мечтать", поузе улыбнулась «Итак, я никого ничем не обделила». В течение следующего часа Паузи, сидя во главе стола, с тихой радостью наблюдала за своей семьей, впервые за десять лет собравшейся вместе. Даже Сэм и Ник, казалось, забыли на время о своих напряженных отношениях. И Ник с удовольствием рассказывал брату о своей жизни в Австралии. Тэмми и Себастьян мило о чем-то болтали. И только Эмми, похоже, никак не удавалось успокоиться. Вероятное из-за детей, подумала Поузи, слишком хорошо сама помнившая, как водила мальчиков в гости на воскресные обеды и сидела как на иголках, следя за тем, чтобы они не проказничали. Эми выглядела измученной, и Поузи невольно сравнила асонувшуюся и озабоченную невестку с безмятежной и свежей Тейми. Дорогая Поузи, теперь мне пора вернуться наверх и поработать. Или, если уже быть более честным, то покимарить перед работой. Учитывая количество выпитого превосходного вина, сказал Себастьян, выходя из-за стола. До встречи, ребята. Он помахал рукой остающейся компании и покинул кухню. Пока Поузе заваривала кофе, а Эми убирала со стола, Ник подсел к Теми и по-хозяйски приобнял её за плечи. Привет, любимый. Он поцеловал её в щеку. Давно не виделись. Ну и что ты думаешь о Мамином жильце? Классный парень, ответила Тэмми, совсем не высокомерно, учитывая его звёздный литературный статус. Мамуля, я хочу на горшок, пропищала Сара с другого конца стола. Ладно, ты тоже, Джейк, сходишь в туалет, а потом мы пойдём немного поиграем и дадим взрослым посидеть спокойно. Взяв за руки детей, Эми увела их из кухни. Но, ну, полагаю, мама уже сообщила тебе, что продаёт мне Адмирал-Хаус, с подчёркнутой медлительностью произнёс Сэм, в очередной раз наполняя вином свой бокал. Что? Нет. Мам, почему ты ничего не сказала мне? Сердце по узе юкнуло, но она с невозмутимым видом поставила на стол поднос с кофе, потому что ник пока ещё ничего не решено. Что не решено? Продаёшь ли ты адмирал Хаус или продаёшь ли ты его Сэм? Ник недоверчиво посмотрел на неё. Да, моей компании. А что собственно в этом плохого? спросил Сэм. Я как раз говорил маме, что если она решится на продажу, то лучше, чтобы дом остался в семье. И пообещал скидку на одну из квартир, поэтому мама сможет продолжать здесь жить, если захочет. Погоди, Сэм. Я же говорила тебе, что пока у меня нет никакой уверенности в том, одну из квартир. О чем он, черт побери, говорит? Лицо Ника заметно побледнело. Мама собирается продать дом моей строительной компании. А мы собираемся реконструировать его и разместить здесь несколько элитных квартир, а не нынче в моде. Можно заработать целое состояние, особенно в такой шикарной, уединенной живописной усадьбе. Никакой возни с садом и огородом. Мы наймём опытного садовника, чтобы присматривал за ними. Обеспечим надёжную охрану и всё такое прочее. Господи, мама. Ник покачал головой, стараясь подавить свой гнев. Я просто не могу поверить, что ты ничего не обсудила со мной. Не дала мне возможность высказать своё мнение. Давай признаем, братишка, последние 10 лет ты торчал на другом конце света, а жизнь-то идёт. вмешался Сэм. Мама давно уже в одиночку выбивается из сил, стараясь поддерживать это хозяйство в приличном состоянии. Что ж, очевидно, вы уже все уладили между собой, и вам не нужно мое участие. Ник встал, дрожа от ярости и негодования. Пойдем, Тэм, нам пора уезжать. Тэмми тоже встала, в смущение опустив голову, желая провалиться на месте. Ник, пожалуйста, не уходи. «Конечно, я собиралась все с тобой обсудить и спросить твое мнение. Мне...» Паузи беспомощно пожала плечами. «Насколько я понял, вы уже решили, что делать». Обойдя вокруг стола, Ник сухо чмокнул Паузи в щеку. «Спасибо за обед, мама». «Да, большое вам спасибо», — сказала Тэмми, видя, с каким страданием Паузи смотрит след уходящему Нику. Однако Тэмми оставалось только последовать за ним. Надеюсь, мы скоро встретимся вновь. До свидания. Кухонная дверь захлопнулась за ними, и Поузи огорчённо обхватила голову руками. Извини, мам, Сэм беззаботно пожал плечами. Я полагал, что ему всё известно. Ничего, он это переживёт. На самом деле, я думаю, что мне стоит предложить Нику посмотреть на мои Замолчи, Сэм. Ты натворил достаточно для одного дня. Я не желаю больше ничего обсуждать. Ты понял? Конечно. У него хватило ума принять обоченный вид. Что ж, можно я помогу тебе убрать со стола? Эйми бродила по спальням второго этажа без особого удушевления, играя в прятки с детьми. Глянув на часы, она с Надеждой подумала, что Сэм скоро захочет домой. Её ещё ждало куча неглаженого белья, как чудесно живётся теми, подумала Эми. Она может просто вернуться домой и без всяких забот почитать книжку у камина. Мама, иди меня искать! Раздался приглушённый крик с другого конца коридора. Иду, откликнулась она и последовала на голос в одну из спален. Себастьян сидел за письменным столом перед ноутбуком. Стол стоял возле стены с огромными окнами, из которых открывался великолепный вид на садовые клумбы и аллеи. «Господи, извините, я думала...» «Не беспокойтесь», — Себастьян повернулся к ней. «Честно говоря, я даже рад немного отвлечься. Превосходное красное вино за обедом убило несколько тысяч клеток моего мозга. Устал бороться». селись выжать из себя внятные мысли. «Много ли страниц вам удалось написать?» «Совсем недостаточно. Я написал примерно треть книги и обнаружил, что написание второй и третьей дается мне гораздо труднее первой. А мне думалось, что чем дальше, тем проще, что по мере написания накапливается опыт и пишется легче». «Верно. Но порой опыт только вредит. Когда я писал «Поля скорби», то просто строчил страницу за страницей, понятия не имея, хорошо или плохо получается. Ни о чём особо не волновался. Наверное, из меня просто изливался поток сознания. Однако, разумеется, после такого успеха, нехороший ход завов, я попался в собственную ловушку. Ведь теперь все будут ждать моего провала. Уж извините, но, по-моему, это чертовски негативный и непродуктивный подход. Согласен. Однако есть вероятность, что мои чудесные способности иссякли после написания одной единственной книги, Себастьян вздохнул. На сей раз я пишу, осознавая, что должен написать эту книгу, но понятия не имею, хороша ли её задумка или получится полный бред. Мама, куда ты спряталась? Ладно. Пожалуй, мне пора к детям. Эми приподняла бровь. «Мне очень понравился ваш воскресный обед», — улыбнулся Себастин. «У вас прекрасная семья». «Ты, мне кажется, очень мила и так красива», — восхищенно произнесла Эмми. «Да, она красива, на редкость приятная дама, хотя не совсем в моем вкусе». «А кто же в вашем вкусе?» Этот вопрос вырвался у нее прежде, чем она успела остановить себя. О, мне нравятся изящные стройные блондинки с большими голубыми глазами. Себастьян взглянул на неё. Как ни странно, похожие на вас. Их взгляды на мгновение встретились, и дрожь волнения, пробежав по телу Эми, повергла её в смущение. Мама! В дверях появилась Сара с недовольно надутыми губами. Я всё пряталась, пряталась, а ты всё не шла. Нет, я искала тебя, Эми отвела взгляд. Извини, малышка. Нам уже всё равно пора распускаться. До свидания, Сара. Пока, Эми. Себастьян довольно блеснув глазами, поднял руку в знак прощанья. Скоро увидимся. Эми нашла Джейка под кроватью его бабушки, и все втроём они пошли вниз по лестнице. Что заставило её спросить об этом Себастьян? Это было равносильно флирту и совсем не в её правилах. Возможно, подействовало виной, или, возможно, возможно, Себастьян на самом деле нравился ей, несмотря на то, что она не смела себе в этом признаться. Зайдя на кухню, они увидели, что Сэм и Поузи в полном молчании моют посуду. "А где Ника и Тэмми?" спросила Эми. "Окотели в Лондон", резко ответила Поузи. «Что же вы не позвали меня? Я хотела бы проститься с ним». «Они просто встали и ушли», — пояснил Сэм. «Боюсь, Ника что-то расстроила». «Сэм заявил Нику, что я собралась продать ему Адмирал Хаус. Естественно, это стало для Ника потрясением. Я предпочла бы сама сообщить ему об этом, но меня опередили», — пояснила Паузи. «Сожалею, мам, что так получилось». Эми подумала, что, судя по виду, Сэм абсолютно ни о чём не сожалел. Ладно. Ничего не поделаешь. Потом мне придётся позвонить Нику и поговорить с ним. Поузе через силу улыбнулась. Итак, кто-нибудь хочет чашку чая с лучшим бабушкиным шоколадным тортом? У меня просто в голове не укладывается, как мама могла даже подумать о продаже Сэму Адмирал-хаус. Это же чистое безумие. темне тихо сидела на пассажирском сиденье, а Ник на предельной скорости гнал машину в Лондон. В гневе он так вцепился руками в руль, что у него побелели костяшки пальцев. Дорогой, я уверена, что мама собиралась рассказать тебе. Просто ещё не успела. Мы с ней обедали на прошлой неделе, и она упомянула, что собирается вызвать оценщика, но ни словом не обмолвилась о продаже дома именно сэму. «Нет, держу пари, и настоящая причина ее молчания в том, что она точно знала, как я отреагирую». Слушая последние сорок минут его возмущенное излияние, Тэмми толком не поняла, чем больше расстроен Ник продажей Адмиралхауса, любимого дома его детства или тем фактом, что мать собиралась продать его Сэму. «Ник, это ужасно печально, но попробуй понять точку зрения твоей матери». «Любому ясно, что ваш особняк слишком велик для нее. Разве она виновата в том, что у нее нет денег на его содержание и восстановление? И если компания Сэма сможет купить его, по крайней мере, поместье останется в семье, как он и сказал?» «Тэмми, ты понятия не имеешь, что за типчик наш Сэм. Я вовсе не шутил, когда говорил, что он способен обмануть собственную мать ради достижения своей цели». «И ты думаешь, он так и сделает?» «Понятия не имею. Поскольку, как ты помнишь, мама предпочла ничего мне не сообщать. Она со всей очевидностью показала, что не нуждается в моей помощи или советах. Что ж, она сама заварила эту кашу. Ей придется и расхлебывать».